Глава пятьдесят Не отдавая себе отчета, что делаю, от души залепила ему по морде. А потом сама испугалась своего поступка. А ну, как ответит сейчас. И Матвей не остался в долгу. Тут же скрутил мои руки за спиной и прижал меня к своему столу, нависнув сверху коршуном. Ты что сделала? Сама поняла? Что? Скинула я гордо подбородок. Не понравилось? Мне тоже не понравились твои очередные оскорбления. «Оскорбление тебе не нравится?» — спросил он, наклоняясь все ближе ко мне и прожигая меня серыми глазами, в которых плескался самый настоящий шторм. «А вести себя как? И бегать по свиданиям с незнакомыми парнями тебе нравится?» «Как кто?» — зацепилась я. «Ну, скажи, расскажи, что ты думаешь обо мне, мод. Не стесняйся. Вряд ли твоя злая душонка меня чему-то удивить сможет. Как те, кого я использую и выбрасываю» заявил он, и я даже потеряла дар речи. Что он делает? Хочешь с ними вряд? Это легко сделать. Надо просто продолжать гулять с ним, и он очень быстро сделает тебя, взрослой. Но я же просто сходила с ним погулять. Почему-то начала, словно оправдываться я. Так все и начинается. Сначала погулять раз, потом два, а на третий ты уже раз. Взрослая проснулась, а его и след простынет. Поняла? «Да с чего ты взял, что я такая?» Попыталась я легнуть его ногой. Вцепился в меня мертвой хваткой. К тому же ему-то какая разница? Это моя жизнь. Тоже мне поборник морали, который между тем сам сердцами людей играет, словно это какие-то развлечения, а после выбрасывает их в мусорку. «Да все вы такие!» ухмыльнулся он, при этом гуляя взглядом по моим губам. А мне только и оставалось, что удивляться. «Как он может быть вот таким?» Винит меня не весть в чем, а сам хочет поцеловать. И почему он полагает, что все девушки ветреные? Какая-то одна ему нанесла психологическую травму, и теперь он на всех проецирует ее. Не все. Снова попыталась я вырваться из его рук, но куда там. Так мог бы барахтаться слабый котенок в лапах у медведя без толку. Полно нормальных девушек, которые себя берегут для любимого. И ты внезапно спросил, внимательно вглядываясь в мое лицо. «И я берегу, да. А что?» Матвей снова ухмыльнулся в ответ. «Не верит, гад. Впрочем, не плевать ли мне? Это его проблемы и его заскоки. Меня они вообще никак не касаются. Пусть только лапы свои уберет и даст мне, наконец, свободы. И где же они? Все эти верные и нормальные ходят!» Продолжал ездить мод. «Что-то не встречал никого. Просто вокруг тебя одна шалупонь. Уколола я его, с вызовом глядя в серые глаза. За что боролся, на то и напоролся. Я намекала на его слишком уж откровенную выборочность насчет того, с кем общаться. Сам такой круг общения и избрал, где девушки избалованы и лишены нормальных моральных устоев. Кто же ему теперь виноват? А Андрей мне, может, нравится вообще. Ляпнула я зачем-то и тут же прикусила язык. Это однозначно было лишнее. Но слово было уже не поймать. Воробей вылетел. Даже так? Сжал он меня теснее, и вдруг как-то стал дышать. Крылья его носа так и раздувались в гневе. Он злится? Но на что? Или это ревность? Так ты влюбилась, дурочка? А если и влюбилась, тебя это никак не касается. Ясно? Рыкнула я на него. Да отпусти ты меня уже! Договорим и отпущу. Не разжал пальцев он, настырно заставляя меня оставаться на месте и смотреть ему в глаза. «Жаль тебя расстраивать, малыш, но ничего серьезного у вас не выйдет. Андрей не подходит для серьезных отношений». «Это не тебе решать, понятно?» Огрызнулась я. «Мне!» «Что тебе?» «Мне решать?» «С чего это?» округлила я глаза. «С того, Лина, что ты моя!» заявил он, до да более сжав мои руки. «Моя игрушка, и играть в тебя буду только я».